Глава 8. Случай на уроке русского языка. Из дневника Гриши Челнакова. 23 марта. Я давно собирался написать поподробнее про нашего классного руководителя Иван Фомича. Когда мы перешли в пятый класс, то по правде говоря, побаивались Иван Фомича. Он ведой старый, ему уже лет под 50, у него нет левой ноги потерял на войне. Нас сначала напугала его требовательность и строгость, но потом мы увидели, что он совсем не такой строгий, как кажется. Клейва на фамича, школа, всё. Его семья погибла во время оккупации. Он почти всё время проводит в школе. Здесь готовится к урокам, проверяет тетрадки, читает. Только позним вечером, когда гаснет огонь в окне учительской, Мы знаем, что Иван Фомич ушёл домой. Убедились мы, что Иван Фомич очень справедливый. Любимчиков у него нет. Если пятёрку поставит, то заслуженную. Но и за двойки обижаться не приходится, их получаешь за дело. А двойки у Ивана Фомича получать очень неприятно. Он так огорчается, что тебе становится стыдно. И только крайности, вроде интересной футбольной игры, заставит пойти на русский язык с невыученным уроком. Мы полюбили Ивана Фомича, и за него, как говорится, готовы в огонь и в воду. Сегодня на его уроке произошёл такой случай. Мы занимались разбором предложений. И Васька Таратут стоял у доски. Как вдруг дверь скрипнула, и показалась голова нянечки Агафьи Васильевны. Иван Фомич сказал нянечке громким шёпотом: Там книги для библиотеки привезли, и шофёр не хочет дожидаться переменки. Иван Фомич поморщился. Он не любит отрываться от урока, но дел было нечего. Челнаков, Зенков, идёмте со мной. А остальные займитесь разбором самостоятельно. Да не шумите, не мешайте другим классам. Мы отсутствовали минут 7-8, а когда вернулись в класс, Васька-таратута возле классной доски ходил на руках, а все прочие глазели на него и ужасно хохотали. Физиономия у Васьки налилась кровью и была красная, как бурак, а рыжие волосы растрепались. Увидев учителя, Васька испугался, хотел встать, но рука у него подвернулась, и он грохнулся об пол, да так что гул пошел. Он, наверное, здорово ушибся, так как лицо у него скривилось от боли. И поэтому и он фамично оказывать его не стало, только насмешливо молвил: Сама себя раба бьют, колени чисто жнёт. Васька сконфузился, поскорее пошёл на место и постарался так сесть за парту, чтобы его не было видно. Но так как он высокий и плотный, то это у него не получилось. После уроков Анка Зенкова сказала: "Отряд останется на внеочередной сбор". Васька-то тут понял, что это его будут обсуждать, и хотел удрать. Но все словно сговорились, посмотрели на него, и Ваське стало стыдно. Он притворился, будто ничего такого не думал и плюхнулся на парту. Анка послала меня разыскать отряд одного уважатова Лёню Черухина и сказать ему про наш сбор и по какому он будет случаю. Но в девятом классе уроки ещё не кончились. И Лёня сказал, чтобы мы сами решали, а потом рассказали ему. Когда Васька услыхал, что вожатый не придёт, он сразу повеселел, потому что Лёня очень строгий и из-за проступки от него здорово попадает. Члены совета отряда сели за учительский стол. Анка Зинкова, Гаранька Шумсков из первого звена и я. Мне Анка сказала, записывай прение, потом сделаешь статью для стен газеты. Я начал отказываться, но Анка так посмотрела на меня, что я молча кивнул головой и поспешил достать карандаш и бумагу. Удивительные глаза у этой Анки. Как посмотрят на тебя, то сразу припомнишь все свои грехи, и если даже они никому неизвестны, кажется, что Анка все равно про них знает. И она очень справедливая. Зря не придирается, но если за дело, то будьте спокойны. Пропесочит как следует. Первый проступок она прощает, если дашь слово, что исправишься. Зато тех, кто обманет, Анка просто презирает, потому что пионер-ленинец обязан держать своё слово. А это не очень-то приятно, когда тебя презирает такая девчонка, как Анка Зенкова. Таратута, выйди сюда, сказала Анка. Васька, поёживаясь, выбрался из-за парты и встал перед классом. «Объясните, товарищ Таратута, почему вы нарушили дисциплину на уроке?» Совсем скверно, когда Анка переходит на «вы». Васька это знал хорошо и начал жалобно оправдываться. «Я только и прошел один разок взад-вперед. Я собирался на место, а тут как раз Иван Фомич. Разве я знал, что он так скоро вернется?» Ты, ври, да знай меру, — не вытерпел гарантия Шумсков. Какой там разок, когда ты нас минут пять смешил? Ах, вот как оказывается. А где же были вы, товарищ Шумсков, член совета отряда, — обрушилась на него Анка, — и староста пятого класса? Видимо, вы не отвечаете за порядок в классе. Кое-кто за партами фыркнул. Уж очень забавно показалось, как Анкин гнев перешёл на шумского. Горанк покраснел так, что уши сделались пунцовыми, и он забормотал: "Да я, да он, уж очень смешно было". И с таким отношением к делу мы ещё решились вызвать на соревнование по дисциплине успеваемости шестой класс возмущался Анька. Тут выступил Сенька Расчупкин. Он принял часть вины на себя, потому что он звеньевой и должен был одёрнуть Ваську а он тоже увлекся его акробатикой и забыл про свою обязанность. Он даже вписал себе замечание в свою книжечку «Звень его». Этой книжечкой Сенька известен во всей школе. Там у него схема пионерской цепочки звена. Он записывает, кому даны пионерские поручения и кто их как выполнил. И много-много еще всяких вещей в Сенькиной книжке. Нормы на значок БГТО и что надо класть в уху это он выписал из поваренной книги номера рыболовных крючков и хронологическая таблица по древней истории азбука морза и список футбольных команд выступающих на первенство страны словом всё не перечтёшь что там есть у сеньки но я отвлёкся в сторону и позабыл про обсуждение васькиного поступка васьки в таратуке стал жалок товарищи которых он подвёл И он заявил, что виноват он один, ему и отвечать. Тут вдруг встал Алек Морголин и попросил слово. Мы все удивились, потому что Алек не активный и никогда не выступает на сборах. Алек сказал так: "Я не согласен с выступлением Таротута. Выходит, каждый живёт сам по себе и сам за себя отвечает. Значит, мы не организованы. А зачем же мы тогда называем себя членами пионерской организации имени Ленина? Один будет безобразничать, а другие бесследно, Алик, наверное, хотел сказать безучастно, но от волнения ошибся, проходить мимо. Вот так Алик. Робкий, а как хорошо сказал. Мы все ему захлопали, а потом он, сконфузившись от аплодисментов, добавил. Я думаю, надо всему активу сделать замечание, а Таратуту предупредить, чтобы это было в последний раз. Выступили и другие ребята. Все они присоединились к выступлению Алика. Так прошёл этот сбор.